Прекрасные вечера нас ждут во время путешествия. До свидания, любовь моя. Отдыхайте. Приятных вам снов. Он отнес на кухню пустые подносы и привел там все в порядок. Когда он поднимался, у него появилось искушение зайти на несколько минут к Жюльетте. Он поднял вверх глаза и... сделал три шага к лестнице, ведущей в её прекрасную комнату, потом глубоко вздохнул, развернулся и пошёл к себе. Ландрикур успел уже сколько-то поспать, как вдруг его разбудили какие-то возгласы. Он не спеша встал, Надел халат, взяла диала, подушку, и в этот момент вошла Рузи. "Андре, я слышала тик-тик-тик и так-так-так, а -так -так» гул и шум колёсиков". Начала была она. "Сейчас дует ветер, и это, вероятно, флюгер, но не будем доискиваться, и ничего мне не объясняйте. Вы видите, моя дорогая, я полностью и киперовен, чтобы спать у ваших ног. Но, но прервал он её. У вас уже выработалась привычка пугаться. Вот и всё. Вы просто ничего не можете с этим поделать. Рози, задетая этой холодностью, легла, не произнеся больше ни слова. Он прилёг на софе, после чего она потушила свет и тихим, извинительным голосом принялась перечислять видение гром водосточная труба собака птицы столяр сова крысы мыши флюгер всё ли я вспомнила с меня достаточно даже более чем достаточно ландрекур вновь заснул лишь на рассвете и проснулся когда они уже должны были собираться в путь тем не менее Он постёрся будить Рузи, вышеу из её комнаты на цыпочках вошёл в свою комнату, открыл насте шконна и полной грудью вдохнул воздух этого дождливого утра. Затем, завершив свой туалет, опять вернулся к окну. Султан грыз что-то посреди двора. Султан. Султан. Позвал он тихо. Собака посмотрела на него. «Славный пес! Ты на меня смотришь!» Добавил он, но султан отвернулся, чтобы подобрать куриный скелет, только что упавший в нескольких шагах от него. Ландре-кур покачал головой, закрыл окно и поднялся к Жюльетте. Одетая в костюм, который был на ней во время путешествия, она стояла на ступеньке около слухового окна И бросала на улицу остатки обеда. Она не слышала, как подошёл ландрекур, который, приблизившись, тронул её за руку. "О, это вы?" промолвила Джульетта. "Я вас не ждала". "Куриные кости врядны собакам", сказал он и, протянув руку, чтобы помочь спуститься, добавил. "Обопритесь". В комнате Джульетты стоял запах цветов и леса. Влетевший в окно ветер примешивал к нему аромат влажного луга и утреннего осеннего тумана. Ладрекур не хотел смотреть на Джульетту, и однако не мог смотреть ни на что другое. Он перевёл глаза на поднос, где оставалось только немного хлеба и масла. "Это хлеб для птиц", сказала она. "Вы хорошо пообедали?" "Да". «Хорошо и хорошо позавтракала. Вы видите, тарелки пусты, но одиночество изменяет вкус блюд». Она легла в шезлонге, а Ландрекур, не прореагировав на жест, которым она предложила ему сесть, а стал состоять рядом. Переведя дыхание, он начал. «Надо с этим кончать», — сказал он строго. — И я тоже так думаю, — ответила она. — Уже сегодня вечером вы обретете покой. Он вздохнул. — Спасибо, но почему вечером? Послушайте меня. Возьмите мою машину. Оставьте ее около вокзала. Шофер из моего гаража будет ждать вас и сразу же приведет ее мне обратно. Ваш поезд уходит в десять часов двенадцать минут, а сейчас еще нет и девяти. машина вернётся как раз вовремя, чтобы я смог уехать около полудня. Поторопитесь, прошу вас. Мы вскоре увидимся вновь, завтра, может быть, если вы хотите. Я не поеду на поезде, который уходит в 10 часов 12 минут, ответила Джульетта. Но воскликнул он: "Я не понимаю вас". Если вы поедете на вечернем поезде, это известный вам поезд, который уходит в 7 часов 50 минут, то вам придётся провести весь день в городе. Я не поеду на поезде, который уходит в 7 часов 50 минут, ответила Джульетта. Вам что, нужно повторять одно и то же 1000 раз? Когда вы уедете, я не буду больше стеснять вас. Сегодня вечером, а то и раньше, вы будете уже в пути и обретёте покой, а мне необходимо всё обдумать, и я не уеду, пока не закончу его обустройство. Я сочиняю, я творю свою жизнь, я испытываю своё сердце, я остаюсь. Фондрекур покачал головой. Что ж, сказал он. Оставайтесь. Прежде чем уйти он с огорчением посмотрел вокруг себя и, увидев чёрное платье Рози, лежавшее в ногах кровати в алькове, в три прыжка добежал до него и завладел им. Джульетта вскочила, чтобы выхватить платье. Произошла короткая схватка во время которой каждый тянул в свою сторону, пока Джульетта всё время отбиваясь, не оказалась рядом с письменным столиком и не схватила ножницы. Давайте разделим, согласны? пригрозила она. Лондрыкур выпустил добычу. Вы видите это платье, продолжала она. Вы хотите его получить? Я отдаю его вам, но потрудитесь сходить за ним. Она быстро свернула его, сделала из него комок и изо всей силы бросила через окно во двор. Спасибо, сказал он и вышел. Однако султан, который облизывался и зевал в ожидании нового хорошего кусочка, увидел, как к его ногам упало нечто, напоминающее сдутый мяч. Возможно, приняв этот предмет за игрушку, он бросился к нему, схватил его зубами и потащил. Именно эту картину и увидел Ландракур, вышедший в этот момент из дома. "Султан", закричал он, "иди сюда!" Султан остановился, Выпустил было добычу, посмотрел на него, потом, видя, что он приближается и боясь, что ему попадет, схватил платье и снова убежал. Ландрекур последовал за ним, ласково призывая его. — Султан, добрый пес, ну иди же, ну иди же сюда, ну, песик! Он свистел, ворчал, угрожал. Султан не раз останавливался, чтобы радостно полаять, и снова схватив платье. потащил его дальше за собой по грязи и по мокрому лугу. Он убегал всё быстрее и быстрее, пока наконец не исчез ещё вдалике за оградой в самом лесу. Ландрекур, растерянный, продолжал ещё некоторое время бежать и звать его, и только добравшись до самой отдалённой ограды, обогнув её и не найдя ни платья, ни собаки, окончательно потерял надежду. У него пропало всякое желание возвращаться домой, но теперь уже отнюдь не Джульетта была той причиной, из-за которой он боялся возвращаться. Он не сердился на неё. Он говорил себе, что в конце концов она хотела только подразнить его и не могла предвидеть того, что сделает султан. Зато его страшила мысль а бу по рёках рози. Ланре кур боялся увидеть именно её и сердился теперь только на неё, удручённый, не способный найти ни слова в своё оправдание, он тем не менее вернулся и ещё находясь довольно далеко от дома, увидел госпожу Фасибе. Засунув руки в карманы дорожного пальто, накинутого прямо на ночную сорочку, Она ждала его во дворе и, увидев его, направилась на встречу с криком. «Что здесь происходит? Ваш вой разбудил меня!» И прежде, чем он успел ответить, она показала ему на полу своего пальто. «Исчезло мое домашнее платье! У меня украли мое платье!» «Увы, мне это известно!» «Как?» "Как кликнула она. Откуда вам это известно? Я не могу без него обойтись. Вы слышите? Оно мне необходимо, и пусть мне его вернут. Кто его украл?" "Собака", ответил Уландруку. Госпожа по себе совершенно вышла из себя. Она затопала ногами и сжатыми кулаками, начала колотить его по груди. «Собака! Собака! А почему не птицы? Почему не эти ужасные птицы?» – кричала она. «Вы смеетесь надо мной. Вы заходите слишком далеко. Это просто невыносимо. Я уезжаю! Вы слышите?» «Я тоже», – сказал он. «Поехали». Только вы поедете в одну сторону, а я в другую, заявила она. Вы отвезёте меня на вокзал, и я сяду на первый попавшийся поезд, но прежде вы должны объясниться. Да, ответил он. Давайте зайдём в дом. Они не пошли дальше прихожей. Рози села в кресло с высокой спинкой и держась прямо, как судья, посмотрела на ландрекура, который в нерешительности топтался на месте. Вот начал он я отнёс ваше платье на кухню чтобы погладить его она прервала какая была необходимость гладить моё платье я вас спрашиваю оно совсем не было помято «М -м -м, немного возразил он и что я вас слушаю ну и пока я готовил завтрак собака тихо тихо прокралась в дом и без малейшего звука украла ваше платье